367. -е. Матерь огня йоги Ощущение незримой заботы означает также известную степень прозрения в действительности. Если бы знали, от скольких опасностей избавлены незримой рукой, если бы только могли представить себе, чем окружены, если бы понимали всю глубину великой заботы о вас, Истина сердце преисполнилось бы огненной признательностью за это. На великом дозоре стоят великие духи, оберегающие человечество от натиска тьмы. Битва света со тьмой не прекращается никогда. Целые воинства вовлечены в нее. Осознание происходящего расширяет горизонт понимания сущего. Ведь за пределами личного мирка и видимости малой существует действительность. Усмотреть хотя бы ее малую часть будет уже достижением. И сто ушей будь всегда на дозоре распознавания действительности.